Глава 13 Перед глазами потемнело. Затуманенному болью и горем разуму показалось, что все наконец, закончилось. И это уже иной мир, где меня встречает призрак любимого мужчины. Но в следующее мгновение меня подхватили на руки и стиснули в объятиях, сильных, настоящих, обволакивающих запахом знакомого древесного парфюма, а коже коснулось горячее рваное дыхание вместе с новым выдохом, «Ева, это я, детка. Я. Действительно Айландир. Настоящий!» Я судорожно вцепилась в его плечи, до сих пор не веря самой себе, и одновременно сквозь слезы, с жадностью вглядываясь в такие знакомые глаза, которые больше не надеялась увидеть. «Ты живой!» — сорвалась с губ. «Ты действительно живой!» «Не призрак, ты живой!» А дальше слова закончились, сметенные губами Айландира, его поцелуями, горячими, жалящими и одновременно безумно нежными. Поцелуями, каждый из которых вновь возвращал меня к жизни, растапливая скалавший душу лед. Поцелуями, в которых хотелось потеряться и не возвращаться в реальность больше никогда. Не прекращая целовать, Айландир прошел к началу зала и присел на ступени лестницы, устроив меня на коленях. Так, как раньше. Уютно. «Привычно и почти забыто. Мы ведь не умерли, правда?» — шепотом спросила я. «И это не сон?» Он отстранился и слегка улыбнулся, осторожно прикасаясь к моему лицу, стер влажные дорожки слез и отрицательно качнул головой. «Нет». Потом вдруг глубоко вздохнул, прижал меня к груди и пробормотал. «К счастью, теперь не сон». С ума сходил все эти грёбаные дни, пока думал, что тебя больше нет. А Александр, скотина, все знал и расчетливо врал. Где он, кстати? Очень хочется с ним пообщаться. Очень. В его голосе отчетливо слышалась злость. И я отчасти ее понимала, потому что сама, получается, оказалась обманута буревиком. Вот только теперь обвинять было уже некого. Александр погиб. Причем погиб, пожертвовав жизнью ради меня. Не получится, с горечью ответила я. Когда сработала бомба, Александр переместил меня сюда, чтобы я выжила. Все силы на это потратил и. и сгорел. Там. Даже так. А злость в голосе Айландира сменилась легкой задумчивостью. Что ж,. Значит, Дашев-жрец оказался прав. Другого мира действительно не существовало для нас обоих. Ты о чем? Уже не важно, родная. Я тебя люблю. Мои губы накрыл новый поцелуй, на этот раз ласкающий и осторожный, почти целомудренный, хотя я всей кожей чувствовала исходящий от Айла жар и желание, да и сама хотела большего. Сердце билось так, будто готово вот-вот выпрыгнуть из груди, безумие последних дней нервы бесконечный адреналин все требовало выхода разрядки сдерживались мы оба лишь потому что понимали не время и не место несмотря на то что мы нашли друг друга это еще не конец и сделать необходимо очень много поэтому айландир все же отстранился, переключаясь на деловой лад как ты оказалась здесь александру уговорил забрать бомбу да Я кивнула, но тут же зачастила, пытаясь объяснить. «Ты только не думай, что я хотела уничтожить Аару. Нет, я, наоборот, хотела исправить, что натворила. Я ребятам пообещала, оно остальным и самой себе тоже. Ведь появление Тиаматы — моя вина. Лорд Баллар сказал, что ты погиб, и я... Я так возненавидела всех, кто это сделал. Мечтала только отомстить. И в тот момент предложение пробудить Тиаматы казалось единственно правильным — А когда я успокоилась и поняла весь ужас случившегося, было уже поздно. Я нервно сжала пальцы, впрочем, мои руки тотчас перехватили и накрыли ладонями. «Не вини себя. Буря, в отличие от стужи, умеет замещать все чувства ненавистью», — произнес Айландир. «И чем сильнее исходное чувство, тем сильнее замена. К тому же ты совсем неопытный маг. В противостоянии лорду Баллору шансов у тебя не было». Возможно. Но все равно это мало что меняет. Я тяжело вздохнула. Пробудила Тиаматта именно я и осознаю это. Знаешь, я даже готова была умереть, но Дириан не дал. Он сказал, что я должна все исправить. Ну и когда появился Александр и сказал про бомбу, конечно, это был шанс. Да, с ее помощью можно было и выторговать безопасность изменчивым, но одновременно эта штука являлась единственной угрозой для Тиаматты — Я смогла бы попробовать повлиять на нее, заманить в другой, пустой мир». «И что пошло не так?» — уточнила Айлендир. «За Черным озером следили», — печально произнесла я. Александр был уверен, что все уже эвакуировались с Саары. Да и смысл следить за этим местом, когда Тиамата ушла. Однако он ошибся. Мы только-только успели вытащить бомбу и взлететь, как появились патрули. Нас подбили. Бомба сдетонировала. И вот результат. М да. Но, по крайней мере, главные цели удалось добиться. Тиаматты погибла. «Надеюсь, это действительно так», — пробормотала я. «Уж будь уверена», — серьезно подтвердила Эландир. «Я слышал ее вой. Были бы у меня тогда реальные уши, оглох бы точно. Тиаматты погибла, как и все живое на Иаре. Вообще все». Буре удалось создать невероятное по своей структуре заклинание. Его огонь уничтожал жизнь, любую, и питался ею. А погас только когда питание для заклинания, жизни, не осталось. Планета полностью мертва. Ох! Я ошарашенно смотрела на него, не в силах уложить в голове подобную мощь. «Ты серьезно? Это же нереально!» «Да». «Если бы я не находился все это время на Иаре и не видел это собственными глазами, тоже бы не поверил», — кивнул Айландир. «Ты находился здесь и выжил?» — изумилась я. «Но как? Ты же сам только что сказал...» «Тени неуязвимы к любой магии разрушения. Нас только проклятиями можно убить», — напомнил Айландир и, криво улыбнувшись, добавил. «Хотя меня...» И проклятиями, кажется, уже нельзя. Бонус тленников, так сказать. «И это замечательно, потому что я очень не хочу тебя потерять», произнесла я, действительно чувствуя облегчение. «Да». Медленно, отчего-то нахмурившись, протянул Айландир. «Я тоже не хочу». Он вдруг поднялся прямо со мной на руках, а затем поставил меня на пол и попросил. «Детка». Я сейчас создам одно заклинание, которое для тебя может оказаться не очень приятным и даже, возможно, немного болезненным. Но, пожалуйста, не против все, ладно? Это очень важно, очень. Хорошо. Я согласилась сразу же, не думая, и улыбнулась. Раз так нужно, постараюсь выдержать, даже если опять попробуешь ткнуть меня своим призрачным ножиком. Но предупреждаю сразу. Тошноту я сдерживать не умею. Брови Айландира дрогнули. Он фыркнул, тоже вспомнив свои прошлые эксперименты, но тут же вновь посерьезнел и пообещал: На этот раз никакого риска. Я буду предельно осторожен, родная, а потом готов компенсировать все неприятные ощущения так, как ты только захочешь. Я улыбнулась шире. «М-м-м, даже так? Смотри, я запомнила. Удовлетворенно поймала его сверкнувший предвкушением взгляд а затем все таки сосредоточилась и кивнула. «Ладно, давай, начинай. Я готова». Я принялась ждать обещанных, не очень приятных и немного болезненных ощущений, догадываясь, что, скорее всего, не очень и немного из этих обещаний придется вычеркнуть. Но поскольку я прекрасно понимала, что айландер затеял что-то крайне ему необходимое, была готова и к этому. «Да что уж там!» узнав что айл жив я была готова для него на все но увидев как вокруг меня вспыхнул знакомый ядовито зеленый круг удержания все таки не смогла сдержать дрожь слишком много воспоминаний было с ним связано не думай об этом не думай я мысленно заставила себя успокоиться сейчас айл точно знает что делает они эксперименты ставят и точно не собирается причинить тебе вреда Вон как тщательно выплетает заклинание. Даже на но намного сложнее всех прошлых. Поэтому взвившиеся из круга вверх тонкие дымчатые жгуты оборвали следующую мысль, а затем, вспыхнув, рванулись ко мне и в меня. Тело, разом пронзённое сотней тончайших нитей, взорвалось жгучей болью, заставив взвыть. Мышцы тотчас свело судорогой, в глазах потемнело. Я пошатнулась. Но упасть мне не дал мгновенно оказавшийся рядом Эландир. Уже все, родная, все! Прижав, зашептал он. Ты молодец, боль сейчас пройдет. Я убираю. Лучше. С его словами, лучше действительно стало. Прохладная волна принесла облегчение и смыла боль. Тело теперь просто било запоздалая дрожь. Ты, ты, ты, ты будешь очень, очень долго мне все вот это вот компенсировать. — простучала зубами я. — Что, черт дери, вообще это-то было? Хоть теперь объясни. — Твоя безопасность. — По-прежнему удерживая, — ответил Айл. — Я связал тебя с собой. — а не так, как в прошлый раз. Не эфирную оболочку, — успокоил он. — Только физический организм. Заклинание симбионта придумали для того, чтобы обеспечить выживаемость клиента в случае непоправимого урона телу за счет э, э, э, донора. Внутри все похолодело. «Жертвы», — сипла поправила я. «Ты хотел сказать «за счет жертвы». Почему ты сразу не объяснил, что хочешь сделать? Я бы ни за что на такое не согласилась. Вот поэтому и не объяснил». «Айл, разорви связь немедленно!» «Нет». Он упрямо поджал губы. Я застонала. «Да ты хоть понимаешь, что меня до сих пор в любой момент может достать тюремное заклинание совета? Или еще что-нибудь? Айл, я не хочу, чтобы если вдруг что-то случилось, ты умер вместо меня!» «А я не хочу без тебя жить. Просто не смогу!» Сказал, как отрезал. Айл! Я сглотнула комогу в горле, чувствуя, как на глаза вновь набегают слезы. «Айл, не говори так. Все ты сможешь и...» «Нет», — оборвал он и горько улыбнулся. «Я ведь уже пытался. Все эти дни пытался жить без тебя. И все эти дни мечтал только об одном — отомстить и, наконец, уже сдохнуть. Потому что это пытка, постоянная боль, которая не уходит даже во сне». Для меня не осталось мира без тебя, Ева. Весь мой мир — это ты. И что я могла ответить после такого признания? Только то, что люблю его не меньше. Но Айландир продолжал смотреть на меня упрямым, потемневшим взглядом, показывая, что для себя уже все решил. Я поняла, что переубедить того, кто в очередной раз использовал стопроцентно запрещенное заклинание, не получится, поэтому только и оставалось, что бессильно кусать губы и попытаться укусить палец упрямца, когда тот попытался их погладить. «Ну, детка, не злись», — примирительно произнес Айландир. Палец, правда, успел отдернуть. «В конце концов, мы уже выяснили, что убить меня очень сложно, так что не надо заранее меня хоронить». «Ладно», — проворчала я, «но только рискни действительно помереть. Я тебе тогда очень сильно отомщу, «Договорились». Эйландир облегченно рассмеялся и перехватил меня за талию. «А теперь давай уже отсюда выбираться. Если тебе, конечно, в зазеркальном зале ничего больше не нужно». «Не нужно». Я отрицательно мотнула головой. «Кстати, а тебе? Пока я рядом, я же и твое зеркало могу активировать». «Хм». Он задумался. «Вообще-то не помешало бы». «Тем более неизвестно, когда в следующий раз получится сюда прилететь. Но ты не сильно устала. Сможешь подождать меня пару часов?» «Легко», — заверила я с улыбкой. «Тем более в ожидании ничего сложного нет. Сиди себе и сиди». «Тогда пошли заглянем», — утвердил Айландир и прижал меня крепче. Мгновенный всплеск силы, активации с коритами Айла, заклинание перемещения, и мы уже в другом зале почти таком же, как и мой, но с обугленной черной рамой вместо льдистого зеркала. «Не скучай, я постараюсь вернуться как можно быстрее», пообещал Айландир и, наградив легким поцелуем, направился к зеркалу. Только теперь я вдруг обратила внимание, что волосы у него непривычно короткие, а длинные, просто забранные в хвост. Но не успела спросить, как так получилось. Айландир подернулся дымкой и исчез. Я вновь осталась одна. Темно. Лишь сверху из пробоина идет тусклый луч рассеянного света. Невольно поежившись, я вызвала небольшой огонек и устроилась прямо на полу около обгорелой рамы. Долгое ожидание меня не пугало. Я уже знала, чем займусь. Дальнейшим изучением записей Аллариана. А точнее, всеми защитными разработками с пометкой «Перспективно» и «Секретно». И пусть Алариан жил задолго до Ариетты. Пусть его версии заклинаний будут в чем то устаревшими. Мне так даже лучше учиться на более грубых и простых. Легче работать. Я уверенно коснулась Кальвикса и погрузилась в чтение. А вскоре получила подтверждение своим предположением. Многие наработки действительно можно было использовать даже сейчас, пусть и с скоритами. И главное — Нашелся действенный и незатратный по силе способ подвешивать уже собранное заклинание в этакий режим ожидания. Так что я могла, к примеру, заранее сплести свой щит стужи, и при опасности он сработал бы сам, сразу, без моего участия. Вынурнув из записей, я тотчас это подвешивание и опробовала, а едва успела закончить и немного передохнуть, довольная собой, вернулся Айландир. Едва заметив, как скручивается темный вихрь, принимая знакомые формы, я подскочила. Памятуя, с каким трудом Айл приходил в себя в прошлый раз, была готова его поддержать, но не понадобилось. Он лишь на миг закрыл глаза и потер виски под откуда-то взявшейся на голове массивной короной, а потом с легкой усталостью успокоил. «Я в порядке. Почти привык уже». «Ну, вот и хорошо». Я облегченно выдохнула и, обняв его, потянулась за поцелуем. Требуемый поцелуи мне подарили, и даже не один. Правда, потом Айландир слегка отстранился и с интересом взглянул на меня. «Детка, смотрю, ты времени не теряла. Откуда активное подвешивание щита? Его на тебе раньше не было. И структура необычная». у уже нашла», — не стала скрывать я. «Помнишь странный браслетик, который я показывала?» Он оказался чем-то вроде наших кейлоров, с заметками одного из древних правителей. Но вот в заметках этот способ и попался. Пока время было, решила попробовать. И, как видишь, получилось. Старинный артефактный кейлор? Занятно. Айлендер хмыкнул. И полезно для тебя. Для нас обоих, улыбнулась я. Как-то не хочется полагаться только на твое заклинание. «И вот, кстати, интересно, почему ваши крутые советники и главы доменов его не используют? Твой отец, например? Или та погибшая глава домена Кристалин? Связали бы свои жизни с жертвами и проблем не знали от внезапных покушений. Понимаю, оно наверняка запретное, но важным шишкам наплевать на запреты должно быть». «Наплевать, да», — подтвердил Айландир. «И вдруг улыбнулся. И они бы наверняка его использовали» если бы знали mm -hmm. это разработка домена тени детка да ладно да я нашел его одним из первых кстати как только попал в зеркальный зал начал рассказывать он там очень специфическое место ориентация в пространстве совершенно другая я буквально наугад бился обо всё и первое на что наткнулся старые архивы быстро скопировал что получилось и на выход а потом уже потихоньку разобрал, что, собственно, нашел. Как оказалось, домен тени большую часть своей работы посвящал неуязвимости, и заклинание переноса смерти на жертву у них весьма активно практиковалось, пока теневики не получили возможность полностью принимать бестелесный облик и восстанавливать тело уже таким образом. С того момента заклинание это потеряло актуальность и перешло в раздел архивных. Ну а нам вот в самый раз пригодилось. «Да уж», — пробормотала я, «все еще не в силах согласиться с этим в самый раз. Зато, кажется, поняла кое-что другое». «Так вот, как у тебя длинные волосы отросли. А я все понять не могла, откуда они взялись». «Тело восстановилось после взрыва Дертемы», — подтвердил догадку Айл. «Это сродни рефлексом. Сам я процессом управлять еще толком не умею. Руки, ноги еще, понятно, о волосах как-то вот вообще не думал даже». Ну вот и получилось, что частично восстановилась моя физическая копия с того момента, когда я впервые надел браслеты. Тогда я как раз с длинными волосами ходил. Кстати, надо все таки уже подстричься. «Не обязательно. Тебе и так хорошо», — заверила я. «Тем более с такой короной... Äh, внушительной». «Корона...» — протянул Айландир и поморщился. Вот от нее я, конечно, с удовольствием бы избавился. Но, увы, отец не согласится. В смысле? На нее заклинание незримости подвешено, аналогичное тому, которым мы Тиаматы скрывали. И пока оно активно, в воздушном флоте Тлена есть приличное количество абсолютно невидимых диртем и виман, пояснил айландир. То есть, по факту, у нас сейчас огромное преимущество перед остальными доменами и практически гарантированная возможность внезапного нападения. Причем успешного. Мы, собственно, уже и тактику опробовать успели на планете жрецов. Остальные домены под впечатлением, и ссориться с нами в ближайшее время вряд ли кто-нибудь захочет. Однако... От такой новости я оказалась под впечатлением тоже. Ладно, давай уже отсюда выбираться. Айландир потер виски сосредотачиваясь, а затем притянул меня к себе. Лестницы в этом зале не было, лишь провал высоко над головой, так что я приготовилась воспарить, как и в прошлый раз, посещение этого места. Но подниматься айландер на этот раз не планировал. «Нет смысла. Все равно мы без дертемы, А своим ходом идти по сугробам — то еще удовольствие», — пояснил он в ответ на мое бодрое «полетели». Так что сейчас я попробую переместить нас на самое дальнее расстояние, какое получится. Ну и дальше пешочком, пока силы не восстановятся. Так и будем прыгать, пока до ближайшего города с междугородним порталом не доберемся». Даже по приблизительным расчетам путь выходил не близкий, а в случае Айландира еще и изматывающий. Я с сомнением посмотрела на него. «Как же ты так быстро тогда в зале стужа оказался?» если не было дертемы. «Теневая форма», — напомнил он. «Она очень упрощает перемещение, ведь перемещать надо уже не физический объект, а только эфирную оболочку. В ней моих сил хватает прыгать, даже на очень далекие расстояния. Но без тебя я, разумеется, никуда не отправлюсь. Так что придется путешествовать привычным образом». «Готово?» Почувствовав, как уверенная мужская рука прижала крепче, Я подтвердила. Да. И мы в очередной раз переместились. Когда-то это была опушка леса. Во всяком случае, впереди слой сизового пепла был намного толще, чем на затвердевшей угольно черной земле под нашими ногами. В нос ударил запах гари, в горле запершило, и я закашлялась. «Да, об этом я не подумал», — пробормотал эйландир. «На севере снег», — Там такого не было. А здесь при сильном ветре есть все шансы задохнуться. «Дождь бы вызвать», — просипела я. «Ты сможешь?» «Детка, я тленник и боевой маг, а не погодник-пепельник», — напомнил он. «Знаю. Но ты ведь сможешь, да?» «Смогу. Куда ж я денусь?» — вздохнул Айландир и прикрыл глаза. «Мне всегда нравилось наблюдать за его работой». Выверенные быстрые плетения заклинаний, даже при переходе на чуждые изначально стихии, завораживали. А вот и сейчас я отстранилась от жуткого мертвого мира и просто наблюдала за расцветавшим над нами звездчатым золотистым ковром. И буквально через пару минут почувствовала, как воздух наполнился влагой и озоном. Сверкнула молния, вдалеке загрохотала, вечернее небо как-то разом потемнело, и хлынул ливень, в мгновение промочив нос обоих до нитки. Впрочем, меня это не расстроило. Гораздо важнее была возможность дышать чистым воздухом. «Ты нереально крутой маг», — сообщила Айландиру я, и, потянувшись на носочках, поцеловала. «Я в курсе», — довольно хмыкнул он. «Тем более сейчас проще было. На яре больше нет следящих рассеивающих защитных заклинаний». Хотя резерв эта внеплановая коррекция погоды добила окончательно. Восстанавливаться для следующего перемещения будут часа два. Так что идти придется долго. «Значит, будем идти», — утвердила я. И мы пошли по однообразной, простирающейся до горизонта выжженной земле, пустой и совершенно мертвой, покрытой пеплом, то влажным и чавкающим, то похрустывающим под ногами. Спустя несколько часов такого путешествия, перемещаясь и шагая пешком вновь, я возблагодарила всех богов за то, что большую часть пути мы проделали ночью, когда окружающий мир почти не виден. Потому что чем дальше, тем больнее становилось смотреть на жуткую катастрофу планетарного масштаба, особенно осознавая, что в произошедшем виновата и ты. А под утро мы, наконец, добрались до города, точнее, до того, что от него осталось и шагая по почерневшим улицам, сведнеющимися то тут, то там сизыми силуэтами скелетов, я и вовсе уткнулась в плечо Алландира, стараясь не разреветься. «Это не твоя вина. Ты не могла предотвратить случившееся. Противиться ненависти бури даже мне не всегда удавалось, а тебе и вовсе было невозможно». Тихо и в очередной раз произнес он и прижал крепче. «Это успокоило, но лишь отчасти». Так что, когда мы наконец добрались сначала до обычного портала, а потом переместились к межмировому, я даже обрадоваться не смогла. Была слишком вымотана и эмоционально, и физически. Только окинула взглядом махину, мерцающую пурпуром, которая явно указывала на неисправность системы контроля. И констатировала: Он поврежден: Некритично, едва бросив взгляд на колонну доступов, успокоила эландир. Да и все равно там необходимых координат нет. Их придется задавать вручную. А, это да. Все миры же от ИАры отгородились, вспомнила я. И куда мы тогда переместимся? У меня, если что, есть внушительный список координат, включающих самые отдаленные захолустья. Я его еще в библиотеке Академии скопировала. Не беспокойся. Айландир вдруг странно улыбнулся. Я знаю нужное место. И поверь, тебе там понравится. Очень понравится. Хм, интригующе. Это куда меня отправить хотят? На планету диких пляжей с дружелюбными туземцами и отдыхом all-inclusive для восстановления нервов беглых магов? Я даже немного взбодрилась, и за настраивающим порталой ландиром следила с интересом. Когда же одна из секций вспыхнула блекло-лиловым, первая переступила сияющую границу и вышла на покрытый снегом карьер. Банальный такой, заброшенный песчаный карьер на берегу темной реки. Не поняла. Недоуменно вскинув брови, я начала оборачиваться к Кайлу, чтобы узнать, где обещанные райские места, и застыла, чувствуя, как по щекам потекли слезы. Вдали сияли вечерними огнями знакомые высотки родного города. Айлендир вернул меня на землю.